Захар не неопрятен, он бреется редко, И хотя моет руки и лицо, Но, кажется, больше делает вид, что моет, Да и никаким мейлом не отмоешь. Когда он бывает в бане, То руки у него из черных Сделают столько часа на два красными, А потом опять черными. Он очень неловок. Станет ли отворять ворота, Или дверь отворяет одну половинку, другая затворяется, побежит, кто это затворяется. Сразу он никогда не поднимает с пола платка или другой какой-нибудь вещи, она гнется всегда раза три, как будто ловит ее, и уж разве в четвертый поднимет, и то еще иногда уронит опять.